16. Сумерки. Я звоню в колокол, объявляя наступление комендантского часа. Новые друзья Бена бросают игру, поворачиваются и уходят без объяснений. «В чем дело?» — удивленно спрашивает он. «Куда вы?» «Сейчас комендантский час», — объясняю я. «Где бы ты ни был и что бы ты ни делал, в 20.45 я укладываю тебя спать, а на рассвете — бужу». «Почему?» Дети всегда задают мне этот вопрос. Они проницательнее взрослых. Со временем их любопытство гаснет. У взрослых аллергия на осложнение. «Надо отдыхать?» — отвечаю я уклончиво. «Он у меня не единственный. Жители деревни постоянно требуют моего внимания. Каждый день они засыпают меня тысячами вопросов. Бывает, они сердятся. И тогда им нужно, чтобы кто-то их выслушал». А бывает, что их одолевают сомнения, развеять которые тоже должна я. Они как губки, только вместо воды они впитывают эмоциональную поддержку. Я нужна им вся, и это изматывает. Комендантский час заглушает их голоса, принося желанную тишину. Иногда я ловлю себя на том, что жду этого слишком сильно. «Но я же не устал», — ворчит Бен. «Не имеет значения». — говорю я. — А что будет, если я проснусь раньше? — спрашивает он. — Ты не сможешь. — Ни за что? Ни за что? — отвечаю я. И это так здорово, хотя был случай, когда трое жителей деревни погибли в пожаре, который произошел во время комендантского часа. Они не смогли проснуться. Сегодня из 122 жителей деревни не сразу идут спать, только восемь. Клара ищет Хуэй, которая прячется от нее весь день не и сейчас идет к бункеру, где ночует Тея. Сет на пирсе готовит лодку, чтобы отвезти яму на маяк. Гефест уже там, заваривает чай для молодой женщины в халате, которая засыпает его вопросами. Адиль уже у маяка, расхаживает туда и сюда по причалу, нетерпеливо сжимая в руке нож. Шилпа и Абас на ферме в восточной части острова — Помогают эти лица корове. Эмори плещется в бухте. и стайки рыб-попугаев кружат у ее ног. Она думает о Кларе, которая обычно приходит сюда с ней. У них есть традиция — купаться в последних лучах солнца, глядя, как оно растворяется в океане. «Колокол звонит! Комендантский час близок!» — говорю я, чтобы подтолкнуть ее к возвращению в спальню. Эмори вспоминает Сегодняшний день и жалеет, что не повела себя иначе. В течение трех недель она хотела только одного — снова поплавать в океане вместе с дочерью и услышать ее голос. Надо было подойти к Кларе на станции и самой попросить у нее прощения, а не ждать, чтобы она извинилась первой. «Завтра будет новый день», — говорю я. «Она сердится на меня?» — спрашивает Эмари, грациозно плывя обратно к галичному пляжу с лодками. «Немного», — отвечаю я. «Но это ненадолго. Она любит тебя». Отжимая волосы, Эммари смотрит через калитку на пустой двор, наблюдая, как один за другим гаснут огни в спальнях. Прямо как те жизни, которые погаснут сегодня ночью. Но я не делюсь этой метафорой с Эммари, Не стоит ее расстраивать. Она не понимает, что деревня — механизм, а каждая отдельная жизнь — это его винтик, или шестеренка. Пока существует весь механизм живой человечества. Сегодня ночью кое-кто умрет, но это не страшно, их можно заменить. Я уже делала это раньше. Механизм, вот главное, только он имеет значение».